Глава девятая Все-таки опыт — великое дело Я успел перекатиться в сторону, лечи секунду спустя уже ввел огонь своего любимого автомата Точнее, как нас учили, отрабатывал цель Это было несложно В сгущающемся тумане тело толком не разглядишь Видимо, меня-то срисовали с трудом Именно поэтому и не ранили Но вот по отблескам выстрелов можно было определить, куда ведется огонь. Судя по тому, что из четырех стрелявших после моей ответки двое совсем замолчали, куда-то я попал. Остальные принялись спешно отходить. Так бывает. Хотели сладенького, в итоге сами же испачкали штаны. Это город. Тут даже нападая толпой на одного, надо быть готовым к тому, что ты огребешь. Я неторопливо поднялся на ноги и стал спешно отступать к своим. «Так, если судить по карте, здесь еще два выхода на эту площадь. Кроме того, по которому пришли мы, есть один справа от нас и второй слева». Наши неприятели же отошли к широкому растянувшемуся полукругом на сотню метров зданию. «Крыл молодец!» Несмотря на мандраж, «квартал», хотя именно к этому месту данное слово применялось с трудом, облетел вокруг. Непонятно, что стрелки в этом здании будут делать. Выжидать, когда туман рассеется? Или бросятся и атакуют вновь? Или пройдут насквозь через первый этаж и сбегут? «Псих?» — спросил я. «Семь человек, все отступают». Одного ведут за руки, и еще что-то тащат на спине. Двухсотого тащат, — ответил я. Наверное, решили похоронить по-человечески, со всеми почестями. А за руки уводят трехсотого. И то, что уходят, — это хорошо. Значит, штаны наделали. Ладно. Как вы? Все целы? Спросил я скорее для проформы, занятый своими мыслями. И тут же понял, что что-то не так. Весь отряд сгрудился вокруг Трема, стоящего на коленях. Только распихав ближайших ротозеев, я понял, что там разглядывал пацан. Бездыханного чудика с полуоткрытым ртом, который словно хотел сделать последний глоток воздуха, и не успел. Я даже не сразу понял, что случилось с бедолагой. И только приглядевшись заметил аккуратную дырочку возле переносицы. «Для меня здесь не было ничего необычного. Да, смерть от шальной пули всегда обидна и немного глупа. Но такова жизнь. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что глобальной справедливости не существует. Есть лишь ряд жизненных обстоятельств и везения». Ну, или в случае с чудиком — невезение. Я не знаю, какой был процент вероятности, что он поймает шальной выстрел. Однако Молчун им воспользовался. Не переживай. Я положил руку на плечо Тремору. Мы их найдем. Пацан поднял на меня глаза, в которых застыли слезы, будто бы говорят «Ты обещаешь?» На что я лишь кивнул, и меня заворотило от собственного цинизма. С точки зрения здравого смысла преследовать обидчика в незнакомом районе большой риск, только если в надежде разжиться ресурсами. Когда ты пытаешься уйти туда, где есть вероятность выжить, то любая остановка снижает шансы на успех. К тому же нельзя забывать про преследующих обращенных. «Вряд ли они постоят в сторонке, пока мы будем разбираться с новыми врагами». И пойти за убийцами чудика означало самостоятельно разместиться между молотом и наковальней. Правда, существовало одно веское «но», которое перевешивало все остальное. Незнакомцы убили жреца. «Значит, у них теперь есть артефакт, а он мне нужен». «Вот и все». Поэтому пылки и речи про «отомстим за погибшего товарища» оставьте политрукам. Я хотел избавиться от стрелявших совершенно по другим причинам. «Дядя шип!» — протянул крыл, дергая меня за рукав истерзанной куртки. «Все-таки хорошо бы научиться контролировать переход в режим боевой трансформации и использовать поменьше колючек». Это и так вся легкая промышленность города на меня работает, не успевая шить одежду. Наш летун показал на кучу хлама, вывалившего с чудика. Вообще, надо тоже заняться своим инвентарем, выкинуть оттуда все ненужное. Не хотелось бы после смерти оказаться погребенным на помойке, как тот же молчун. Чего тут -то только не было. Непонятные старые журналы с пожелтевшими страницами. Пустые пластиковые бутылки. Несколько потрепанных фотографий. Вряд ли родственников чудика. Банка тушенки. Сложенные конвертом пустые пакеты. Тот самый пистолет, из которого была убита крыса. Множество непонятных железок, тряпье и... Корона похожая на грубо слепленный кусок жести с прилипшими волосами в бурых подтеках крови. Я сразу понял, что это за вещица, и все встало на свои места. «Это она?» — спросил я крыла. «Да, дядя Шип». Я пристально поглядел на башку. Та-либо поднаторела в актерском мастерстве, либо действительно не понимала, о чем идет речь. Мои ноздри гневно раздувались, а из желаний было лишь придушить пару человек. Осталось разобраться, кого именно. Непосредственный виновник уже мертв, только у меня возникли определенные сомнения, что он все придумал сам. Да, чудик был нелюдим, замкнут, однако не производил впечатления лидера. Он скорее ведомый. Эта занятная вещица покоилась на голове крысиного короля. Украшение в моей руке даже немного смялось под давлением пальцев. Как мы выяснили опытным путем, она притягивает обращенных. И твой человек каким-то образом пробрался на перекресток, где крыл уничтожил выводок и похитил корону. Теперь я пытаюсь выяснить, для чего. И что самое любопытное, кто на такой нехороший поступок его надоумил. «Не может быть», — замотала головой башка. «Он всю ночь был рядом. Я периодически просыпалась и слышала его мысли». «Подслышала», — лидер Молчунов имела в виду, читала мысли. «Но если честно, я уже никому не верил». Башке в том числе. «Если на минутку представить, а можно и на две, что это именно она отдала приказ похитить корону, то, само собой, женщина будет выгораживать и себя, и своих людей. Шипастый, сам подумай. Чтобы проникнуть в крысиный квартал, нужно время». Чуть ли не умоляла Башка. Незаметно спуститься вниз – на снегоступах пробраться до того перекрестка, пройти через обращенных...» Она говорила, а ее люди как-то сами собой обступали своего лидера, кроме разве что Тремора. Тот так и сидел рядом с мертвым, не замечая ничего вокруг. Я и сам чувствовал, как с каждой секундой все больше нарастает напряжение. Громуша, к примеру, несмотря на отступление стрелявших, так и не торопилось вернуться в человеческое обличие. Старик медленно, почти незаметно, сделал шаг назад, чтобы видеть всех молчунов и уперся руками в висевший на шее автомат. «Ага, ага, сейчас кое-что может начаться». «Стоп! Давайте говорить конструктивно». Неожиданно для всех, включая меня, вмешалась Алиса. «Да, Чудик за каким-то чертом спер эту корону. Может, он что-то хотел?» «Ага, чтобы нас перебили». Я угрюмо глянул на башку. «Но ведь это можно использовать», сказала Алиса. «Я подвис. Да и не только я». Молчуны оторвали от меня напряженные взгляды и уставились на Алису. Оставалось лишь добавить «Девочка, ты кто такая, зачем здесь оказалась?» Ситуация действительно из ряда вона. Раньше моя пассия не проявляла сильных тактических способностей. Она, конечно, не дура. Но вот особо умная ее точно не назовешь, если опираться на поведение. Однако никто девушку не прервал. А она, решив, что молчание вполне можно воспринять за согласие, продолжила. «Если крысиный король управлял обращенными, надев эту херпоту, то почему мы не можем?» А вот это был удар под дых. Я даже пропустил мимо ушей ругательство Алисы. «Вот набралась же где-то дурных слов! Хотя тут, конечно, понятно...» То ли от меня, то ли от грумбабы. Это как стрипером. Достаточно заразиться одной плечевой женщине, живущей ближе всего к части, как вскоре заболеет вся рота. Но суть ведь в том, что Алиса была права. Видимо, обращенные вызывали у меня настолько сильное отвращение, что идея использовать их попросту не пришла в голову. Таким образом, мы получили бы, пусть и не совсем приятное соседство, но довольно почетный эскорт до теплых земель. Интересно, ими можно будет управлять? Только пробовать надо крылу, добавила башка. Тебе слова не давали. С лица Алисы мигом улетучилась вся милота. Наш командир шип. Или, может, ты хочешь примерить корону? Лидер молчунов скривилась, словно от зубной боли, которая и не думала проходить, Она наоборот только усиливалась. «Ну да, Малиса — та еще заноза в заднице, и за словом в карман никогда не лезет. Однако именно сейчас мне была любопытна реакция башки». «Нет, не хочу», — ответила она, — «просто крыл». «Единственный из нас, кто умеет летать и сможет сбежать, если что-то пойдет не так». «А что может пойти не так?» начала закипать Алиса. «Тут все, даже такой недалекой бабище, как ты, должно быть понятно». «Замолчи», — коротко сказал я. «Что?» — чуть не задохнулась от возмущения любовница. «Я попросил тебя замолчать». Башка права. Корону наденет крыл. Во-первых, он уничтожил выводок. Во-вторых, крыл единственный умеет летать. Эта башка подметила совершенно четко. В-третьих, не важно, кто наденет корону. Главное, чтобы этот человек исполнял приказы. А крыл это делать умеет. Еще вопросы? Когда дело касалось собственной личности, Алиси сносила башню. Она была твердолобая, как железобетонное перекрытие. И, осозная полностью, что не права, все равно бы это не признала. Ну ничего, на то и щука, чтобы карась не дремал. «Псих! Проверь еще раз, наши новые друзья не решили вернуться?» — попросил я. Рикун послушно выполнил мою команду, произведя свои манипуляции с челюстью, а после помотал головой. Чисто шип. Тогда отходим ближе к центру площади и занимаем круговую оборону. Если вы не заметили, то волна вообще-то еще не закончилась. В здании соваться не будем, не хотелось бы рисковать. Вдруг эти стрелки нас там поджидают? А наша авиаразведка в туман бесполезна. Тремор, оставь. Я мягко положил руку на плечо пацану, который собрался поднять чудика. «Ага, с его ногой-то. Самое то. Мы за ним вернемся. Хотелось бы сказать еще что-нибудь ободряющее и пафосное, вроде «своих не бросаем». Вот только чудик не был мне своим. Честно говоря, и боец он оказался так себе. Из-за него мы чуть не погибли в подвале. Опять же из-за него была ранена кора. И еще этот пидоруга». В хорошем ориентационном смысле слова. Каким-то образом утащил корону из-под носа обращенных. В общем, никаких симпатий к чудику я не испытывал. Что называется, умер дед Максим, да и хер с ним. К тому же живым нужно заботиться о живых, а не о мертвых. Но все это я говорить не стал, незачем. Мы осторожно отошли подальше от снега, углубляясь к центру площади. Хотя центр — понятие условное. Благодаря туману казалось, что ей конца края не видно. Хотя бы памятник Ленину поставили, или круглую клумбу с цветами. А лучше Ленина в Колумбе. Также приходилось ориентироваться исключительно по карте. Где-то вдалеке, оттуда, откуда мы пришли, изредка слышались душераздирающие нечеловеческие вопли. Словно какое-то существо пытались вывернуть наружу, забыв ему сообщить о конечной цели этого действия. И это еще несмотря на поднявшийся ветер, который довольно сильно глушил звуки. И что мне нравилось меньше всего, ор постепенно раздавался все ближе и ближе. А вскоре псих, проведя очередное сканирование, завопил голосом популярного эстрадного певца, которому не принесли кокаин. «Воздух! На три часа!» «Ну вот! Хоть кого-то чему-то научил!» Громбаба в привычной для себя непосредственной манере отобрала у слепого пулемет и задрала его в небо. Сам старик даже спорить не стал, ощетинился несколькими десятками игл, еще не сообразив, что именно выращивать на своем теле. Множество мелких снарядов или несколько больших бронебойных. Взметнулись вверх дула автоматов, выводя в прицел невидимого противника. «Нет, только не невидимого. Мне тех туманников хватило». Но голос на сей раз решил нас пощадить, потому что надвигающуюся тварь трудно было не заметить. Напоминала она нечто среднее между летучей мышью и Ан-22. По крайней мере, размером туловища, если не брать длинные перепончатые крылья, эта зверюга немного превосходила человека. Гулко заторабанил пулемет, застрекотали автоматы. Улетело штук 30 игл, старик решил все-таки брать числом. Эта тупомордая тварь с бешено блестящими глазами стала падать на брусчатку потому что тяжело летать, когда твои крылья изрешетили словно шрапнелью. Несколько выстрелов в голову из вала хватило, чтобы окончательно успокоить уродливое порождение города. Был летун и нет летуна. Исчез, как заправский фокусник. Не такой уж ты и крутой, Дракула. И чем нас голос хотел удивить? После чебурашки и туманников это просто какой-то детский лепет. Стоило так подумать, как площадь заполнилась шумом крыльев. Я все понял. Зачем посылать одного сильного монстра, когда можно отправить тысячу слабых? Ну, по поводу тысячи это я ляпнул так, на шару. Но воздуха действительно стало меньше от кучи голых, словно коты-сфинкцы тел. Под ногами загорелся круг Алисы. Я с благодарностью посмотрел на любовницу, хотя выражение лица у той все еще было далеко от идеального. И дело даже не в боевой трансформации. Она напоминала мамашу, которая улыбается окружающим и сурово шипит на шкодившему чаду. «Дома поговорим». А тот понимает. Лучшее, что он может в этот момент сделать, домой как раз не попадать. Хотя, как по мне, Не особо этот круг поможет. Ну да, сначала летуны обескровят Алису, а потом доберутся и до меня. Больше всех, наверное, продержится Громбаба. Да что там, если поднапряжется, то у нее есть все шансы пережить волну. Хрен знает, сколько она будет длиться. И когда я подумал, что все, хана, и эти вампиры нас одолеют... Неожиданно вспомнил о чудо-способностях одного из членов отряда, потому что псих завопил так внезапно, что у меня аж коленки подкосились. И крик он не собирался униматься, водя головой вокруг себя, словно поливая несчастных из бронзбойта. И что еще интереснее всего, его способность работала просто великолепно. Летуны валились на мостовую, как переспелые яблоки от сильной тряски дерева и уже там медленно и неохотно пытались подняться, все удивляясь потрясающему тенору психа. В их деревне такие певцы не выступали. «Цельтесь в голову!» — крикнул я, понимая, что музыка долго играть не будет, и вскоре мы лишимся самого главного преимущества. И так великолепная атака путем попытки задавить массы переросла в грандиозный погром. Я не знаю, сколько мы убили тварей на этой площади. Воздух постоянно сотрясался от звуков выстрелов. Самых нерасторопных детей волны, которым не повезло упасть неподалеку, я добивал лианами, понимая, что патроны скоро закончатся. Вот только оказалось, что и у легких психа есть свой предел. Потому что его крик начал стихать, а эффект стал слабее. Некоторые летуны даже перестали падать, собаки сутулые, то есть мыши. «Блокиратор, башка, крыл, безопасник! Все в круг! Быстрее!» «А ты?» — попыталась было возмутиться Алиса. «У меня шипы. Пусть попробуют надкусить». Подтверждение своих слов я сосредоточился, и колючки медленно и неохотно выросли из тела еще на пару сантиметров. Сих, отступай к ребятам, не геройствуй!» Я убрал вал с пустым магазином в инвентарь и достал ПМ. «Да, много мы здесь не навоюем, но нам бы волну продержаться». Вот только у меня складывалось ощущение, что меньше летунов не стало. Прямо от слова «совсем». Они носились рядом, постепенно снижаясь и делая все более смелые пикировки. По поводу вышедших из круга невкусных людей все поняли довольно быстро. Хотя меня несколько раз сбили с ног. Поэтому вскоре летуны занялись теми, кто укрылся защитой Алисы. «Надо что-то придумать! Надо что-то придумать! Нельзя вечно полагаться на случай. Не может же сейчас кто-нибудь прийти и просто спасти нас!» Пролетевшая рядом тварь заорала с такой силой, что я чуть не оглох. На мгновение даже показалось, что она крикнула что-то вроде «накаркал». А потом произошло и вовсе странное. рождение тумана стало меньше. Не сразу, постепенно. Но летуны будто бы забыли о нас и решили оставить на закуску. Всего пара минут, и небо над нами расчистилось. Фигурально, конечно, хмарь никуда не исчезла, да и туман не отступил. Однако твари улетели, причем не сказать, чтобы далеко. Бой продолжался совсем рядом, тут же, на краю площади. И, судя по оглушительному реву летунов, складывался не в их пользу. Я боролся с собой недолго, тем временем забивая магазин патронами. А когда закончил коротко приказал «Всем оставаться здесь! Я мигом!» И легкой поступью, практически бесшумно, направился на звуки боя. Что самое забавное, бумажница даже не думала меня остановить. Молчала, как рыба об лед. Ну да, она же видела, что здесь где-то рядом обитают люди, да еще завладевшие одним из артефактов. «Значит, достаточно сильные. Если что, подберут мои пожитки и саму Валькирию со всей компашкой. Самое забавное, я вернулся практически туда, откуда мы пришли, и короткого взгляда хватило, чтобы понять всю диспозицию и рассмотреть наших «союзников». А после я быстро, уже во весь опор, вернулся обратно к замершей в оцепенении группе. «Что там происходит?» Встревоженно спросил слепой Все нормально рыл давай-ка напяливай корону Пора встречать свою свиту